Свобода доступа. День первый. Итак, результаты тестирования вы должны приносить каждую среду в означенное время. Еще раз напомню о неразглашении информации. Большое спасибо за сотрудничество. Профессиональным тоном попрощалась со мной сотрудница и попросила секретаря пригласить следующего наставника. Прижимая к груди пакет с небольшой коробкой, Я вышла из серого здания, отразившись во всех окнах общества заслон, чьим временным сотрудником являлась теперь. Дошла до небольшого парка чуть поодаль и украдкой заглянула в пакет. Аккуратная коробка со строгим геометрическим узором из серых треугольников и красного логотипа корпорации. И краткое название. Интеллектуальная система управления ТМ-2025-3. Отчего-то почувствовала себя секретным агентом и опасливо оглядела округу. Светило весеннее солнце, в деревьях чирикали воробьи, немногочисленные прохожие шли по своим делам и не обращали на меня никакого внимания. Через полчаса я добралась до дома, уселась на диване и извлекла на свет заветную коробку. Внутри оказалась объемная инструкция и небольшой прибор светло-серого цвета, похожий на флешку. Вздохнула с огорчением. Одним из условий соглашения с заслоном было полностью автономное взаимодействие наставника и устройства. Ведь в дальнейшем планировалось массовое производство этого оборудования, и справляться с ним должен любой потребитель. Как жаль. Лучше бы его установил и настроил специалист фирмы. Попытки читать инструкцию только подтвердили мои сомнения насчет бездумной авантюры, в которую, казалось, я угодила пару недель назад. Произошло это так. На электронную почту пришло приглашение принять участие в исследовании прибора. Быть тестировщиком. Я тут же решила, что это ошибка, поскольку далека от технологий. Очень. Я чтец электронных книг, о чем и сообщил обратным письмом. Ответ прилетел быстро, и в нем разъяснили, что для тестирования оборудования выбирают граждан из разных социальных и трудовых сфер. И пригласили для собеседования в офис компании. Общество Заслон оказалось научно-техническим центром по разработкам в сфере электроники, где я была полным профаном. Мое недоумение развеяла Татьяна, одна из специалистов, работающих над новой системой управления домом. Как терпеливо разъяснила Таня, устройство будет базироваться на искусственном интеллекте, способном к обучению и адаптации к хозяину. Вот именно способность к обучению и должны будут тестировать добровольцы, которых набрали из рядовых жителей города ведь прибор предназначается именно для обычных потребителей. Но при выборе тестировщиков исследователи пошли еще на один шаг. Кандидаты должны были принадлежать к профессиям, способным помочь системе стать более совершенной. В мои обязанности входило окрасить голос устройства интонациями. Каждую неделю следовало приносить файлы с памяти аппарата в лабораторию и отвечать на вопросы теста, чтобы сотрудники могли следить за динамикой адаптации системы. К оформлению договора прилагалось не только удовольствие от возможности одной из первых познакомиться с умным устройством, но и денежные вознаграждения, что порадовало чрезвычайно. Вот так я и стала наставником Тимошки. Ничего более оригинального при взгляде на буквы «ТМ» в названии прибора на ум не пришло. Следуя инструкции, подсоединила флешку к базе и нажала кнопку загрузки. Аппаратик несколько минут мигал синим цветом, потом сменился на устойчивый зеленый и ошарашил меня внезапным приветствием. «Здравствуйте! Тестовая модель 2025 года, третья в серии, готова к работе. Для активации требуется синхронизация с Wi-Fi. Голос из коробочки звучал монотонно и невыразительно. Я включила на ноутбуке поиск устройств и в появившемся в списке быстро нашла имя модели». На экране раскрылось окошко с фирменным логотипом в углу. Меню предлагало настроить характеристики аппарата по своему вкусу. Имя, Тим. голос. Хм. Здесь предлагались варианты и возможности их модулирования. Я ткнула в женский, высокий. Стандартная фраза приветствия прозвучала словно в кабинете заучи школы. Ну нет, извините. Я принялась тыкать во все варианты подряд, подкручивая высоту и тембр пока вдруг не услышала мальчишеский голос. «Без вариантов. Это Тим». Окрыленный успехом, я принялась настраивать на обум остальные характеристики, не глядя в инструкцию. Последним в списке была свобода доступа. Скорее всего, это относится к Wi-Fi. Подкрутила до максимума. Пусть будет в доступе все время. Не хочется лишний раз синхронизировать устройство. Волнуясь, подтвердила соглашение внизу списка и трясущимися руками нажала кнопку «Запустить». «Вас приветствует тестовая модель 2025 года, третья в серии. Можно приступить к работе», — ровно произнес подросток из коробки. «Тебя зовут Тим, а я — Ника. Приятно познакомиться», — ответила я, чувствуя себя глупо. «Здравствуйте, Ника». Задайте мне несколько команд, чтобы проверить функционал устройства. Говори мне ты, пожалуйста. Я тебе не бабушка. Тима, включи свет в комнате. Ничего не произошло. Ну вот, я полчаса настраивала бракованный прибор. Попробуем еще раз. Тима, включи, пожалуйста, свет. Нулевой результат. Попытка номер три. Тестовая модель 2025 года, третья в серии. Включи свет. Ника. Ты сказал, что меня зовут Тим. Я не понял команду. Тим, включи свет в комнате. Люстра мгновенно засветилась. Тим, выключи свет в комнате. Аппарат безукоризненно выполнил просьбу. Пожалуй, на сегодня все. Не думала, что система домашнего комфорта отнимает столько сил. И кто здесь к кому адаптируется, скажите на милость. Тим, отдыхай. Ника, я не понял команды. Я буду делать все сама. Сегодня мне не нужна твоя помощь. Так, понятно? Медленно и разборчиво, словно иностранцу, объяснила я. Понятно. Перехожу в режим энергосбережения. Я молча вывела на экран текст новой книги, которую взяла на озвучку. Практика показала, что лучше заранее знать, кем окажутся персонажи в финале книги. Так вернее понимаешь, какую интонацию и тембр выбрать для каждого из них. Так, угу. Героиня – домашняя девочка, но, судя по аннотации, станет воительницей. Значит, можно не пищать, но вначале говорить очень вежливо. Что дальше? Мои размышления прервал подросток, и я от неожиданности оцепенела. Совсем забыла про нового жильца. Ника, зачем Дон Альфомбра сжег дом? Дом не нуждался в ремонте. Какой дом? Какой? Как его? Альфомбра. С готовностью подсказал кибернетический сосед. «Ты где это взял?» «В текстовом документе, в который ты смотришь. В последнем абзаце». «Я читаю только третью главу. Там нет никакого альфомбра». «Да, он появляется в двадцать седьмой главе. Он настоящий отец Аурелии. Ее же похитили». «Так, стоп. Я прочитаю все сама, постепенно. Хорошо?» «Ты еще не прочитала? Ника, у тебя очень маленькая оперативная память. Поменяй ее. Нельзя так медленно работать». Тима. «Отдыхай!» «Ника, я правильно понимаю, что словом «Тима» ты обращаешься ко мне?» «Это слово содержит 75% от моего имени». «Да, правильно, отдыхай!» С нажимом произнесла я и решила сделать перерыв на чай.